Глава 51. Джо Сорсби строит планы Притихшая, призадумавшаяся троица снова усаживается на скамейку. Каждый размышляет о своем. Но вдруг мысли Джо прерывает преподобная Руфь, прямолинейная, как почти всегда, она без церемоний сразу берет быка за рога. «Послушайте, Джо, хватит уже про нас!» Расскажите-ка нам лучше о своих планах. И что вы делаете в Лондоне в ночь перед Рождеством?» «Хорошо. Но сначала давайте прогуляемся по кладбищу», — предлагает Джо. «Ей нужна пауза, чтобы как-то собраться с мыслями. Когда еще у нас будет такая возможность?» «Вы совершенно правы, Джоанна. Как бы мне ни хотелось сделать так, чтобы эта встреча с призраками в ночь перед Рождеством стала для нас ежегодной, но меня все-таки беспокоит эта ограда». «Даже несмотря на то, что у нас есть стремянка», — признается Малкольм. Руфь уже встала и достает из кармана какую-то вещицу. «Классный головной фонарик», — радостно говорит Джо. Фонарик оказывается довольно мощным, с далеко лучом, поэтому Руфь идет впереди, а Джо шагает замыкающий. Сначала они наносят визит могиле Джордж Эллиот и некоторое время стоят перед ней молча, а потом отправляются дальше, в глубину кладбища. Под ногами скрипит снег, часто приходится раздвигать ветки, и налипший на них снег с тихим шороком падает на землю. На ходу они говорят про своих призраков, где они должны быть сейчас, что они делают. Джо считает, что Уильям Фойл и Джон Лоб распевают уже по второй пинте. Именно эти два призрака указали ей на то, что дружба в жизни каждого человека очень важная вещь. Малкольм предполагает, что как раз в эту минуту Иссахар показывает Джордж Эллиот витрину одного из книжных магазинов сети «Уотерстоун», в которой выставлены произведения писательницы. Иссахар говорит ей громко, чтобы слышали прохожие, что он организовал это специально для нее. Руф поначалу молчит, но потом все-таки высказывает надежду, что ее призраком повезет больше, чем ей, и они в конце концов примирятся со своим прошлым и со своими близкими. Малкольм легонько хлопает ее по плечу. «Вы сделали все, что могли, Руфь», — говорит он. «Ни один человек не смог бы сделать больше. Наступает пора двигаться дальше». Джо кажется, что Малкольм имеет в виду и себя тоже. И еще и кажется, подслушай, кто о чем они тут переговариваются, наверняка бы решил, что перед ним сбежавший из сумасшедшего дома — Тем не менее, для них троих, здесь и сейчас, выдуманная ими рождественская история про призраков обрела реальность. «Малкольм», — спрашивает Джо, — «вы станете писать вашу книгу про призраков?» «Уверен, что да. Вот перееду и сразу начну. Говорят, Йоркшир — прекрасное место». «О да, чудесное», — тихо отзывается Руфь. Теперь они забрались уже в самую глубину кладбища. Ветви кустов и деревьев под тяжестью снега низко клонятся к земле. У всех возникает ощущение, будто они попали в иной мир, в некую пещеру из опушенных снегом ветвей и покрытых корочкой льда побегов плюща. Здесь уже гораздо темнее, и мертвая тишина обретает для них новую глубину. Луч фонарика на лбу Руфи натыкается на надгробный камень под которым погребен рядовой солдат, погибший в возрасте 19 лет в 1917 году. Малкольм тоже видит этот камень. «Джоанна!» — хлопая себя по лбу, восклицает он. «Как можно быть таким невнимательным? Я ведь должен был поблагодарить вас за чудесный подарок! Я весь день читал воспоминания бывших летчиков!» Они блуждали по кладбищу около получаса и теперь возвращаются к своей скамейке. Карл Маркс по-прежнему смотрит на них с укором, но, глядя на его белый парик из снега, серьезно его воспринимать довольно трудно. Малкольм подходит к могиле Клаудии Джонс и счищает с надгробного камня снег. Джо тем временем снова закутывается в одеяло. Она берет бокал с коктейлем, и пока Малкольм с Руфью разглядывают могильный камень, проливает немного праздничного напитка на землю. Богам рождественский коктейль тоже должен понравиться, решает она. Ну, начинайте. Мы вас внимательно слушаем, говорит Руф, усаживаясь с ней рядом. Что же вы собираетесь делать дальше? Она протягивает одеяло Малкольму, чтобы и ему стало теплее. Вспомнив о принятом ею несколько дней назад во время прогулки по вересковой пустоши решении, Джо улыбается. «Собираюсь открыть собственный магазин канцелярских товаров», — сообщает она. «Вот как?» — реагирует Руфь. «Я очень рада за вас». «Прекрасно!» — вторит ей Малкольм. «Значит, вы не собираетесь продолжать дело вашего дяди Уилбура?» «Я думала об этом, но нет, пожалуй. Мне хочется жить где-нибудь поближе к своим родным и поближе к нашим холмам». «Да-да, поближе к Люси, маме и папе», — добавляет про себя Джо. Руфь с Малкольмом синхронно кивают. «Впрочем, дядя Уилбур, конечно же, мне помогает», — продолжает Джо. «Квартиру и магазин он оставил маме, своей сестре, и они стоят огромную сумму денег. Часть их мама хочет отдать мне, чтобы было с чего начать. Кроме того, у меня есть еще выходное пособие. Из прежнего магазина можно было бы забрать напольную плитку цвета бронзы и индиго и выложить ею вход в моем новом магазине. Ах, да!» и дубовый прилавок тоже, и доску для заметок, конечно же. «И дядина кресло! Оно такое удобное!» — мечтательно добавляет Малкольм. «Да-да», — широко улыбается Джо, — «я и на это кресло глаз положила», — признается она. «Ей очень хочется, чтобы ее новый магазин хранил в себе хоть частичку духа дяди Уилбура, чтобы никогда не забывать своего любимого дядю, чтобы он всегда был как бы рядом с ней» и назвать свой магазин она хочет «Дорогой Уилбур». И еще в планах создать веб-сайт, чтобы всегда поддерживать связь с племенем любителей канцелярских товаров, к которому принадлежит и она сама. «И где же будет ваш магазин?» — спрашивает Руфь. «Еще не знаю», — задумчиво отвечает Джо. «Эти полгода помогли мне понять, что нужно начать все сначала, но где-нибудь поближе к родному дому», — улыбается она. «Мое сердце всегда оставалось там, на северо-востоке, но в прежнее место возвращаться как-то не очень хочется, как и к прежним привычкам», — добавляет женщина про себя. «Вот я и подумываю о таких городках, как курорт Илкли, в западном Йоркшире, например, всего в часе езды от родителей и совсем близко от места, где живет моя лучшая подруга Люси». Джо подталкивает локтем сидящую рядом Руфь. «И, кстати, от Ричмонда тоже, всего час на машине». «Превосходно!» — Руфь говорит это первый, но Джо слышит, как тоже эхом доносится и со стороны Малкольма. Рассказывая о своих прогулках по пустоши и обо всем, что она там передумала, Джо старается подобрать правильные слова. «Мне кажется, пребывание в Лондоне помогло мне понять, что найти близких тебе людей, друзей, можно где угодно». «Продолжайте!» — подталкивает ее Руфь. «Я поняла?» что заводить друзей можно и в самых неожиданных местах. Когда мне пришлось закрыть магазин дяди Уилбура, я получила в Твиттере столько сообщений о поддержке людей, кто любит канцелярщину. Они пустили слух о том, что происходит, и теперь у меня такое чувство, будто они стали для меня близкими людьми. Свеча в светильнике уже почти прогорела, а значит, пора расходиться. В голове Джо снова мелькают мысли об Эрике Викинге — Мешающей женщине закончить свой рассказ. Когда я была дома, то поняла, что хочу начать все сначала, с того места, где я больше никогда не буду серой мышкой Джо. Да что вы? Вы вовсе не? Наперебой возражают ее друзья, но Джо удается остановить их. Я всегда была серединка на половинку в большинстве вопросов. Хотя это и не обязательно плохо, но мне кажется, такая ситуация стала для меня проблемой. Как это? спрашивает Руфь, как всегда, прямо. «Наверное, в жизни я стала отдавать предпочтение не тому, чему следовало бы». Джо думает о Джеймсе, взявшем ее жизнь в свои руки, о работе в банке, которая ее устраивала, но которую она никогда не любила. «А еще я сама о себе так думала, как о заурядной среднестатистической серой мышке». Я смотрела на других людей, которые, как мне казалось, добиваются гораздо большего, чем я. И мне хотелось попробовать взять с них пример, стать такими же, как они. Но сама я палец о палец для этого не ударила. Джо имеет в виду главным образом ту элиту, с которой она когда-то тусовалась. И в итоге мне стало казаться, что я человек не вполне полноценный и даже не очень хороший, поскольку ничего не делала для того, чтобы изменить ситуацию. «А сейчас хотите что-то изменить?» — спрашивает Малкольм. «Как вам сказать?» «И да, и нет», — смеется Джо. В поисках вдохновения она вглядывается в кладбищенский мрак и находит его. «Я рада, что есть люди, которые могут писать так, как писала Джордж Эллиот, что есть люди огромного ума, такие как Карл Маркс, и такие люди, как Клаудия» которые ставят перед собой большие цели и борются за их достижения, что есть люди мастеровитые, как Джон Лоб, или деловитые, как Уильям Фойл, что есть люди, которые умеют так талантливо петь и играть, как Хач, и которые могут порождать грандиозные замыслы, как Иссахар. Я, конечно, к ним не принадлежу, но меня это вполне устраивает. Теперь я знаю, чего я хочу. Она выдерживает паузу. «Я очень хочу открыть магазин канцелярских товаров. Я хочу иметь возможность почаще гулять по холмам. Но еще я вдруг поняла, что и большие города люблю тоже. Поэтому, как мне кажется, Илкли – идеальное для меня место. Он расположен совсем рядом с национальным парком Йоркшир-Дейлс. Но и не так уж далеко от лица. Большего нечего и желать. О том, что она страстно хочет иметь свою семью – Джонни говорит, во время прогулок по холмам и вересковым пустошам она поняла, что это зависит только от воли богов. «Так что человеком исключительным я стать не стремлюсь. Мне это не так уж и нужно. Я хочу заниматься своим маленьким магазинчиком, хочу проводить свободное время с друзьями и близкими, хочу гулять, ходить в паб, готовить еду, писать перьевой ручкой». И еще хочу начать плавать в естественных водоемах, реках и озерах. А я могла бы составить вам компанию, вставляет руфь и толкает ее локтем в бок. Чем скажите мне, не приключение, заканчивает свою мысль Джо. И этого вполне достаточно. Я бы сказал, что этого даже более чем достаточно, соглашается с ней Малкольм. Выходит, вы не жалеете, что покидаете Лондон с каким-то особенным нажимом, спрашивает Руфь. Что ей на это ответить? джой сама не знает. Здесь, на Хайгейтском кладбище, было просто волшебно, и эту ночь перед Рождеством она станет бережно хранить в памяти до конца дней своих. Однако, что же делать с Эриком Викингом? Сердце Джо сжимается. Где он сейчас? Когда она снова его увидит? Не слишком ли поздно она спохватилась? «А Эрик?» — начинает Руфь, но тут же умолкает. «Ну, конечно!» — восклицает Джо. «Он же сейчас помогает в благотворительной организации «Кризис». Она вдруг вспомнила, как Ланда говорил, что в ночь перед Рождеством Эрик всегда бесплатно проверяет зрение бездомных и изготавливает им очки. Интересно, он все еще там? Можно ли как-то узнать адрес этого «Кризиса»?» «Послушайте, Джоанна!» — говорит Малкольм. У меня такое чувство, что вы что-то не договариваете. И тогда она им выкладывает все. И про Клэр с карамельно-ирисковыми волосами, и про Финна, и про то, что она бросила Люси одну в пабе, и несмотря на метель, как безумная помчалась в Лондон. Но когда добралась до переулка, никакого Эрика Викинга там уже не было. И что вы сейчас собираетесь делать? спрашивает Малкольм. Понятия не имею. «Хотите, я зажгу для вас свечку?» — улыбаясь, спрашивает Русь. «Правда?» «Конечно!» «Вы знаете, там, среди холмов, я думала еще кое о чем», — как бы вскользь говорит Джо. «Некоторым посетителям магазина почему-то обязательно хотелось разобрать перьевую ручку перед покупкой. Видимо, им любопытно было узнать, как она работает. И вот я думаю, что люди порой точно так же смотрят и на жизнь, и на религию, Чтобы понять смысл и того, и другого, им нужно это препарировать. Но я не из таких. Мне вряд ли понадобится разбирать на части то, во что я верю. Мне достаточно того, как я это чувствую. И все. Сейчас Джо твердо знает, что она женщина, способная зажечь свечку для друга, мысленно пожелать ему всех благ в жизни, способная в память о совсем ей незнакомой, но прекрасной женщине совершить заплыв в ледяной воде, А теперь вот еще иногда и благодарить за все богов, окропляя землю вином. Еще она верит в то, что лисица может прийти человеку в беде, и что каждый вечер, желая доброй ночи своему дяде, который находится где-то далеко, она каким-то чудесным образом устанавливает с ним прочную связь. Может быть, для кого-то другого эти действия не имеют никакого смысла. Для нее смысл во всем этом есть». Джо смотрит на сидящих сейчас рядом с ней друзей, закутанных в пальто и одеяло, тускло освещаемых трепещущим пламенем уже оплывшей свечи, и любовь к ним переполняет ей душу. Да, они — ее дорогие друзья. Некоторое время они сидят молча. Свеча, наконец, с шипением гаснет. «Думаю, пора по домам», — звучит в темноте голос Малкольма. Руфь включает фонарик, и они принимаются собирать одеяла, подушки, рассовывают их по огромным сумкам из Икеи, на которых они сидели. Стараясь не очень шуметь, шагают к своей стремянке. Нигде не видно ни единой души, на свежевыпавший снег падает оранжевый свет уличного фонаря. Прежние их следы на снегу давно засыпаны. Смеясь и подбадривая друг друга, все благополучно перелезают через ограду. Малкольм убирает стремянку и светильник за ограду, заберет их потом. Вот так, говорит он, на два предмета меньше тащить. Какие у вас планы? Лично я иду на всеночную, которую служит преподобный Абей Омранкоч, а потом он обещал угостить глиндвейном и сладкими пирожками. Хотите со мной? И вдруг изумленная Джо слышит голос Малкольма. Да. «Мне кажется, я бы к вам с удовольствием присоединился». Обе женщины смотрят на него с крайним удивлением. «Только не подумайте, что я поменял свои взгляды на Бога!» «О, не успеете даже опомниться, как я поставлю вас торговать тортами на ближайшем празднике», — шутит Руфь. Джо уверенно, викарий сдержит свое слово, и Бог тут совсем ни при чем. «А вы, Джоанна, пойдете с нами?» спрашивает Малкольм, делая ей легкий поклон в старинной изысканной манере. «Нет, спасибо. Думаю, вернусь сейчас к себе на квартиру. Надо еще позвонить Люси, да и...» Она не знает, что ей можно прибавить. У нее в голове еще не совсем четко сложился дальнейший план действий. Руфь берет две набитые одеялами и подушками сумки. «Ну, хорошо». «Только обязательно нам звоните», — говорит она. «А если задержитесь в Лондоне, приходите к нам на рождественский обед. Малкольм уже пригласил меня в гости». Джо приятно видеть, что преподобная Руфь снова берет организационные бразды в свои руки, но уже без прежних внезапных приступов непонятной тревоги. Малкольм тем временем достает со дна своей корзины ручку и клочок бумаги, собираясь записать для Джо номера телефонов, своего и Руфи и, наконец, с объятиями и поцелуями, при этом Джо запуталась в икеевских сумках, они расстаются, и Руфь с Малкольмом шагают по переулку прочь. Джо провожает взглядом легко шагающую высокую фигуру в дубленке и фигурку поменьше, маленькими, размеренными шажками, вспахивающую снежную целину. Наконец они пропадают из виду, и ей вдруг кажется, что она слышит едва долетающие до слуха слова — «Боже мой!» — сопровождаемые взрывом веселого смеха. Уходящая вверх кладбищенская стенка почти засыпана сугробами снега. Ехать здесь на машине сейчас не отважился бы ни один водитель. Впереди девственно чистый снег, если не считать цепочки крохотных следов. Может быть, это прошла лисица? На секунду в голове мелькает мысль о Еве Басвилл. Помогая себе дедушкиной тростью, Джо начинает медленный подъем.